В медотеке по-прежнему стояла тишина. Я смотрела мониторы модулей команды. У каждого показатели готовности к пробуждению различались на несколько процентов. Но мне нужно было как-то отсрочить выход из креосна. Программа пробуждения уже запущена. Я не могла просто затормозить её, потому что не знала, как повлияет такое вмешательство на организм и психику каждого из спящих. Я не врач, я специалист, создающий для них средства лечения. Лицо Пола было таким умиротворённым, красивым. Он непременно помог бы, но подставить себя, собственно, как и все остальные. Станция начинала оживать, постепенно запускались то одни, то другие системы. Мои мысли работали без остановки. Я много анализировала, бродя по моби, не замечая, как оказываюсь то в одном месте, то в другом. Часто рассматривала лица спящей команды и наблюдала за хамонией. На всякий случай повторно ввела им релаксант. Постепенно начинала складываться более или менее логичное решение проблемы. Подробная проработка деталей увязывала одно с другим. В конце концов я пришла к допустимому варианту. Но тадеска прав. Мне нужен реальный помощник на борту, технически подкованный, хладнокровный и предрасположенный к алжи. Я открыла глаза и упёрлась в бесконечную пустоту за иллюминатором. Взглянув на время, удивилась. Прошло ещё 2 дня, оказалось, что я здесь целую вечность без отдыха. Не без труда поднявшись на ноги, пошатываясь от слабости, я поспешила в медотсек.